что Гвиндер в страхе припал к земле и не смел поднять глаз. Тем временем в лагере внизу сполошились орки, потревоженные грозой и криком Турина, и обнаружили, что пленник исчез. Но искать его не стали, его ужас внушал им гром, донесшийся с запада, И полагали они, будто насылают на них грозу, великие недруги из-за моря. Поднялся вечер, полил проливной ливень, с высот Таурну Фуин хлынули водяные потоки. И хотя Гвиндер взывал к Турину, предостерегая его о неминуемой опасности, Турин не отвечал, не двигаясь. Не рыдая, он сидел под тела берега Куталиона, что лежал в темном лесу, сраженный той самой рукой, с которой только что снял оковы рабства. Настало утро. Буря пронеслась над Латланом на восток. Взошло яркое и жаркое осеннее солнце.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 и бремя его было тяжелее орчьих оков. Тогда Гвиндер заставил Турина помочь ему похоронить берега, и тот поднялся, двигаясь словно во сне. Вместе опустили они тело убитого в неглубокую могилу, а рядом положили Бельтрандинг. Его могучий лук — Из черного тисового дерева. Но грозный меч Англохель Гвиндер забрал, Говоря, что лучше пусть мстит Клинок прислужникам Моргота, Нежели без дела ржавеет в земле. Забрал он и Лембас смелиан Дабы поддержать силы в глуши. Так погиб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 Родников под горами тени, где брал начало на рог. Там Гвиндор обратился к Турину, говоря, «Очней, Турин, сын Хурина!» Над озером Иврина не умолкает смех. Неиссякаемые ключи питает кристальную заводь. Улма, владыка-вод, создавший красоту озера в древние дни, хранит его от осквернения. И Турин опустился на колени и отпил озерной воды. И внезапно бросился он на зим, и слезы, наконец, хлынули из глаз его. И исцелился он от своего безумия. Там сложил Турин песнь о Белеге и назвал ее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 Но потускнело черное лезвие, и края его затупились. И молвил Гвиндор, — Странный это клинок. Не похож ни на один из тех, что видел я в Средиземье. Он скорбит по белегу, как и ты. Но утешься. Я возвращаюсь в Нарготронт, где правит дом Финорфина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 До того, как отправился я на битву нернаэт арнэ Диат и стал рабом в Ангбанде, называли меня Гвиндер-сын Гуэлина, и числился я среди нарготронской знати. «Тогда ты верно видел Хурина, сына Галдера, воина Дарламина?» — молвил Турин. «Видеть не видел». «Отвечал Гвиндор, но слухами о нем полнится Ангбанд. Говорят, будто до сих пор не покорился он Моргату. И Моргат наложил проклятие на него и на весь его род. «В этом нелегко вериться», — произнес Турин. И поднялись они, и, покинув Эйтель и Врин,